Так же хорошо Мулефа знали, где ходит лучшая рыба, где и когда именно ставить сеть. Желая быть полезной, Мэри пошла к вязальщикам сетей и предложила свою помощь. Увидев, как они работают не поодиночке, а парами, связывая узлы двумя хоботами, она поняла, почему они так изумляются ее рукам, Она-то, конечно, могла вязать узлы сама. Сначала она подумала, что в этом ее преимущество. Ей не нужен был напарник. Но потом осознала, что это отрезает ее от других. Возможно, все люди такие индивидуалисты. С этого момента она стала работать одной рукой в паре с заливой. которая сделалась её ближайшей подругой. Пальцы и хобот двигались в одном ритме. Но из всех даров природы, которыми пользовался колёсный народ, больше всего заботы он проявлял о деревьях, дающих семенные коробки. У этого посёлка было с полдюжины рощ. Остальные располагались подальше и принадлежали другим группам. Каждый день в рощи из поселка отправлялась партия проверить здоровье могучих деревьев и собрать упавшие семенные коробки. Ясно было, какую пользу получают от деревьев мулефа. Но была ли какая-нибудь польза деревьям от них? Мэри и это узнала. Однажды, когда она ехала с такой партией, внезапно раздался громкий треск. Все остановились. и окружили з а л и ф а у которого лопнуло колесо. Каждая группа везла с собой одно или два запасных, так что залив с лопнувшим колесом вскоре снова был на ходу. Но само треснувшее колесо аккуратно завернули в ткань и потом отвезли в поселок. Там его раскрыли и вынули все семена. Светлые плоские овалы величиной с ноготь ее мизинца — и каждый тщательно осмотрели. м у л е в объяснили ей, что семенные коробки должны постоянно подвергаться ударам на твердых дорогах, иначе они вообще не раскроются, а семена прорастают очень трудно. Без ухода деревья просто погибнут. Оба вида зависели друг от друга, и важнейшим элементом их взаимосвязи оказалось масло. Это было нелегко понять, но Мулефа как будто бы объясняли, что масло определяет в с ё их мышление и чувства. Молодые не обладают мудростью старших, потому что не пользуются колесами и не поглощают масло через когти. Вот тут Мэри стала улавливать связь между жизнью Мулефа и проблемой, которая занимала ее последние несколько лет. Но сразу разобраться в этом ей не удалось. Беседы с Мулефой были долгими и сложными, потому что Мулефы любили объяснять подробно, с уточнениями, иллюстрировать свои доводы десятками примеров, словно ничего не забывали. И все, что они узнали за всю жизнь, немедленно могло быть использовано в рассуждении. На поселок напали. Мэри первая увидела врагов, хотя еще не знала, что они враги. Случилось это во второй половине дня, когда она помогала чинить крышу хижины. Мулефа строили только одноэтажные дома, лазить они не умели. А Мэри с удовольствием взбиралась на крыши и после того, как ей объяснили технику, укладывала и перевязывала тростник двумя руками намного быстрее, чем они. Упершись ногами в стропила, она ловила связки тростника, которые ей бросали снизу, и радовалась прохладному ветерку с реки, умерявшему зной, и случайно заметила вдалеке что-то белое. А белое это возникло над поблескивавшей поверхностью, как будто бы море. Она поднесла к глазам ладонь и увидела в мареве Один, два, больше, целую вереницу пока еще далеких белых парусов, беззвучно скользивших костью реки. «Мэри!» — крикнул снизу залив. «Что ты увидела?» Она не знала, как у них называется парус или лодка, и сказала «высокие белые «Много!» Залив сразу же издал тревожный крик, и все, кто слышал его, бросили работу и устремились к центру поселка, созывая молодых. Через минуту все мулефа были готовы к бегству. Аталь, ее подруга, крикнула «Мэри! Мэри! Беги! Туалапи! Туалапи!» Все произошло так быстро, что Мэри даже не успела двинуться с места. Белые паруса уже вошли в устье и легко двигались против течения. Мэри поразила дисциплина матросов. Они меняли курс дружно, как по команде, словно стая скворцов. И до чего же были красивы эти снежно-белые стройные паруса, разом наклонявшиеся к воде, ловившие ветер. Их было сорок, по меньшей мере, и они поднимались по реке с удивительной быстротой. Но она не увидела матросов, а потом сообразила, что это вовсе не лодки. Это были гигантские птицы. А за паруса она приняла их крылья, одно спереди, одно сзади, а наклоняла и поворачивала эти паруса сила мускулов. Остановиться и рассмотреть их не было времени, потому что они уже достигли берега и выходили на сушу. У них были лебединые шеи и клювы длиной в половину ее руки. Крылья вдвое выше е ё и... Она оглянулась на бегу уже с испугом. Мощные ноги! Неудивительно, что они так быстро двигались в воде. Мэри изо всех сил бежала за своими, а они, торопясь к шоссе, звали е ё за собой. А Таль ждала ее, и когда Мэри вскарабкалась ей на спину, заработала ногами и помчалась вверх по склону за остальными. Птицы, не способные передвигаться по суше так же быстро, прекратили погоню и вернулись в поселок. Они разгромили кладовые, и с рычанием и храпом задирая кверху свои жуткие клювы, заглатывали вяленое мясо, зерно и заготовленные впрок фрукты. Все съедобное исчезло в минуту. И потом Туалапи нашли склад колес и попытались расклевать семенные коробки, но это было им не под силу. А друзья Мэри в тревоге наблюдали с вершины невысокого холма, как одно колесо за другим, швыряют на землю, пинают могучими ногами, скребут когтями, не причиняя семенным коробкам ни малейшего вреда. Мулефа были обеспокоены другим. Несколько коробок пинками и клювами птицы отогнали к воде, и они поплыли к морю. А потом громадные снежно-белые птицы принялись громить все, что попадалось на глаза». крушили могучими ударами ног, дробили и растрепывали клювами. Мулефа причитали тихими голосами, бессильно наблюдая разгром. — Я помогаю, — сказала Мэри. — Мы делаем снова. Но мерзкие твари еще не закончили. Подняв свои красивые крылья, они присели над обломками и опорожнились. Ветер донес снизу вонь, Среди поломанных балок и разбросанного тростника стояли кучи и лужи чёрно-зелёного и коричневого помёта. Потом неуклюжей, чванливой походкой птицы вернулись к реке и поплыли вниз по течению к морю. И только тогда, когда последнее белое крыло скрылось в предвечерней дымке, мулефа поехали вниз к посёлку. Они были опечалены и разгневаны. Но больше всего беспокоились за свой запас семенных коробок. Из п я т штук осталось всего две. Остальные, сброшенные в воду, пропали. Но на ближней излучине реки была песчаная отмель. И Мэри подумала, что какое-нибудь колесо могло там застрять. И вот... На глазах у изумленных и встревоженных Мулефа она сняла одежду, намотала на талию кусок шнура и поплыла туда. На отмеле она нашла не одно, о пять драгоценных колес. И, продев шнур в их р а з м я к ш и е центры, с трудом поплыла обратно, волоча их на буксире. Мулефы были бесконечно признательны ей. Сами они никогда не входили в воду, Рыбу ловили только с берега, опасаясь замочить ноги и колеса. Мэри была рада, что наконец-то смогла сделать для них что-то полезное. Вечером, после скудного ужина из сладких кореньев, они рассказали ей, почему так беспокоиться из-за колес. В прежние времена было изобилие семенных коробок. Природа была богата и преисполнена жизни. Радостно жили и мулефа со своими деревьями. Но много лет назад что-то произошло. Мир лишился благодати, потому что сколько ни старались Мулефа, сколько ни заботились о своих деревьях, как ни ухаживали за ними, деревья умирали.